В середине 90-х годов физик Джон Эллис из швейцарского ЦЕРНа и его американские коллеги Брайан Филдс и Дэвид Шрам предположили, что вспышки сверхновых должны оставлять след в отложениях породы или слоях льда. Дело в том, что в раскалённой газовой оболочке, которую сбросила с себя звезда, Начинает работать настоящая химическая фабрика. В течение считанных секунд здесь возникает почти весь ассортимент таблицы Менделеева, вплоть до такого трансуранового элемента, как Калифорний, порядковый номер 98, который на земле можно получить лишь искусственным путём. Если это химическое облако, Выброшенное сверхновой звездой накроет землю, то в её атмосферу проникнут некоторые экзотические элементы, осев на поверхность суши или на дне моря. Они образуют отложения, такие же необычные, как и те, что остаются после падения громадного астероида. Метеорит, выкосивший динозавров, был обнаружен, потому что оставил в слое который разделял меловой и третичный периоды огромное количество иридия. Если скажем, звезда взорвётся в 30 световых годах от нас, то общая масса выпавшего на землю вещества составит около 10 миллионов тонн, что соответствует глыбе диаметром всего в 200 м. Эта масса в 10 тысяч раз меньше массы астероида, рухнувшего на Землю 65 миллионов лет назад и погубившего динозавров. А если учесть, что вещество сверхновой не упало в одно место, как астероид, а рассеялось по всей планете, то отыскать его очень трудно. Тем не менее, вещество сверхновой Его могут выдать некоторые изотопы, которых не встретишь на земле, например, железо 60 или плутоний 244. Долгожданное открытие, как всегда, пришло неожиданно. Группа немецких физиков во главе с Гюнтером Каршиныком, изучая вулканы, случайно обнаружила железо 60 в отложениях добытых с дна Тихого океана близ острова Питкэрн. Вообще-то учёные занимались другими изысканиями. Они собирали образцы железо-марганцовых конкреций в южной части океана. Эти слои, содержащие большое количество железа и марганца, часто обнаруживают в окрестностях подводных вулканов. Вот здесь и был найден изотоп железа в количестве превышавшим норму в тысячи раз. Период полураспада железа-60 равен полутора миллионам лет. Ученые подсчитали, что данная порция изотопа попала в земную атмосферу около пяти миллионов лет назад, а потом осела на дне океана. Причиной появления железа-60 мог быть только взрыв полутора, сверхновой звезды, находившейся в 50-100 световых годах от Солнца. В ту пору эта звезда наверняка сияла на небосводе в сотни раз ярче, чем полная Луна. По оценкам астрономов, со времени зарождения жизни на нашей планете, то есть за последние 3 миллиарда лет, в окрестностях Солнечной системы Несколько раз взрывались сверхновые звёзды. Можно предположить, что эти космические катастрофы заметно повлияли на эволюцию жизни на Земле, и не в лучшую сторону. Однако, есть во вселенной и ещё более неприятные вещи, чем взрывы сверхновых. Примерно 10 лет тому назад астрономы Открыли интересный феномен. Как его не замечали ранее, просто непонятно. Выяснилось, что околоземные спутники, ведущие наблюдения за вселенной в рентгеновском диапазоне, каждый божий день регистрируют в каком-нибудь уголке вселенной резкую вспышку гамма-излучения. Вспышка длится всего несколько секунд или даже долей секунды. Но ее мощность огромна. За долю секунды выплескивается столько энергии, сколько могло бы излучить Солнце за 10 миллиардов лет. Мы пока не знаем, откуда берется такая чудовищная энергия. Возможно, эти жуткие вселенские молнии вспыхивают, когда нейтронная звезда исчезает с нейтроной, в чреве огромной чёрной дыры или когда сталкиваются нейтронные звёзды. Обычно такие вспышки наблюдаются за пределами нашей галактики. А что, если молния сверкнёт в радиусе 3500 световых лет от Земли? Сотрудники Израильского института технологий, расположенного в Хайфе, смоделировали на компьютере это событие. Выяснилось, что на землю разом хлынуло бы столько заряженных частиц, сколько достигло её за последние 100 тысяч лет. Произойдёт сильнейшее радиоактивное заражение воздуха и почвы, и доза его будет смертельной для всего живого. В течение месяца половина населения Земли вымрет, другая половина вымрет чуть позже. Возможно, самая массовая гибель животных на нашей планете, пермская катастрофа, случившиеся около 250 миллионов лет назад, была вызвана именно такой вспышкой. По некоторым данным, во время пермской катастрофы жертвами странного внезапного мора стали 96% обитателей планеты. Именно тогда с лица земли исчезли знаменитые трилобиты. Причина этой трагедии до сих пор оставалась неизвестной. Подстерегают нас и другие опасности. Последние несколько десятков миллионов лет Солнце находится в относительно спокойном месте между двумя галактическими рукавами. Но Солнечная система вращается вокруг центра Млечного Пути. Так наша галактика называется, если кому интересно. И через определенное время войдет в густо усыпанную звездами область галактического рукава. Там нам предстоит провести целых 60 миллионов лет. Многочисленные звезды будут вносить хаос в гравитационный порядок Земли планеты и комет нашей системы. Множество комет из так называемого облака Оорта, дотоле да дремавших на периферии солнечной системы, устремятся к её центру, где неминуемо будут сталкиваться с планетами, в том числе и с Землёй. Ещё хуже, если сама Земля изменит свою орбиту, сместившись немного ближе к Солнцу или немного дальше от него. Вряд ли люди смогут существовать на замороженной или раскалённой планете. Но даже если всех этих опасностей мы чудом избежим, всё равно через некоторое время нужно будет приготовиться прощаться с солнышком. Оно станет стареньким, превратится в красного гиганта и поглотит землю. Это случится не сразу. Солнце будет разогреваться постепенно. Земля также постепенно покроется пустынями, что приведёт к массовому вымиранию животных. Через полмиллиарда лет наша планета будет попросту выжжена. А ещё через 5 миллиардов лет солнце неимоверно раздуется. Его край будет почти доставать землю, и наша планета покроется тягучим раскалённым месивом, напоминающим вулканическую лаву. Ясный перец, мы не будем сидеть, сложа руки и спокойно дожидаться, пока безжалостная вселенная покоцеет нас на ремни, воскликнут романтики космических путешествий. Это абсолютно неприемлемо. Во-первых, можно улететь куда-нибудь совсем с карбом. Во-вторых, во-вторых, снова улететь ещё дальше, а там посмотрим.